Глава десятая, в которой герой становится причиной народных волнений, причем дважды. Перед входом в гостиницу собралось несколько десятков каких-то бордачей в серых кафтанах и картузах, почти одинаковых. Все громко выражали желание зайти, но хозяин гостиницы не пускал. Он устроил перед входом живой заслон из нескольких своих слуг, а сам, прячась у них за спинами, увещевал толпу. Не могу я вас пустить! Христом Богом, прошу, не шумите. Тут чиновник важный живет! Как бы что ни вышло. Ржевский, наблюдая все это в окно, пробормотал. Кажется, за мной пришли. Тайницкий встал из-за стола и тоже подошел взглянуть. «А что им от вас надо? Толком не знаю, ответил поручик. Знаю только, что они весьма мной недовольны. чего же? С интересом спросил Тайницкий. От того, что я очень нравлюсь их женам. Ржевский хмыкнул и пояснил. Это местные купцы старообрядцы. Темные люди, можно сказать, дикари, молятся на книгу, как ее? Священное писание. «Домострой! Жен своих держат в большой строгости, я бы даже сказал, чрезмерной. А женщины, знаете ли, обычно ласку любят, а не строгость. Тайницкий вдруг вспомнил. «Погодите, это те купцы, которые предлагали вам 200 рублей серебром, а взамен просили, чтобы вы никогда больше в Оржеве не появлялись!» «Да?» — кивнул Оржевский. «Но теперь у меня есть основания полагать, что вместо денег мне предложат отведать кулака». «На дворянина руку хотят поднять?» «Как видно, вы хорошо старались, чтобы их до такого довести». «Я? Старался?» Ржевский пожал плечами. «Не особо. Купеческие жены, если всю жизнь только строгость видели, не очень притязательны». Поручик продолжал из окна оценивать обстановку, которая пока никак не менялась. Передний край толпы с шумом напирал на живой заслон, пытаясь пройти в двери. «Коляску его возьмем!» Вдруг предложил кто-то в толпе. «А он, ежели забрать захочет, пусть сам к нам явится!» Конь Ржевского, оставленный стоять возле гостиницы, был порядком встревожен суетой вокруг, но встревожился еще больше, когда его обступили бородачи и протянули к нему руки. «Конь-то добрый!» — сказал один из обступивших. Правда, тут же переменил мнение. «Ух, скотина злющая! Чуть не цапнул!» Меж тем другой бородач залез в коляску и взял в руки вожжи, рассчитывая так совладать с конем. Ржевский не выдержал и, приоткрыв окно, крикнул. «Эй, не тронь! Ответишь за покражу!» Лица всей толпы сразу обратились вверх, ведь окно было на втором этаже. «Вон он, рыжий дьявол! Вон он!» – загудели разные голоса. «Спускайся, потолкуем!» «О чем?» – спросил поручик. «Спустись, узнаешь!» — ответил кто-то на переднем крае толпы. Очевидно, это сказал высокий чернявый бородач, отличавшийся особо дерзким видом. Только что упирался руками в живой заслон, а теперь подбочинился и смотрел на Ржевского с вызовом. «Некогда мне с вами разговаривать!» — ответил Ржевский. «У меня дела неотложные!» «А может, боишься?» — все так же с вызовом спросил чернявый бородач. Чего мне вас бояться? Тогда спускайся, а с заднего крыльца не утечешь, не думай. Мы тебя и там поджидаем. Из окна выглянул Тайницкий, окинул Чернявого цепким взглядом и спросил. Ты кто такой? Афанасий Матвеевич Кубышкин, купец в Торогильдии. Ясно, подумал Ржевский. Это муж Марфы, который всех собрал потому за всех и говорит. А Тайницкий, ничего не зная о разговоре поручика с Марфой Кубышкиной, продолжал спрашивать. «Это ты людей собрал? На бунт подбиваешь?» Купец сразу смутился. «Ваш высокоблагородие, да какой бунт? Просто потолковать хотим с господином офицером». «О чем?» – осведомился Тайницкий. «Это уже наше дело». В разговор встрял хозяин гостиницы, который, не выходя из-под защиты живого заслона, подвинулся ближе к купцу Кубышкину и посоветовал. «Ой, не дерзи! Это тот важный чиновник, про которого я говорил. Из Петербурга приехал. Смотри, как бы не аукнулась тебе твоя дерзость!» Купец Кубышкин совсем смутился. «Ваше высокоблагородие! Да тут такое дело срамное, что не знаю, как и сказать. Вы бы хоть спустились к нам, чтобы я мог говорить потише! «На всю улицу про это не кричать!» «Кричи, не кричи, а слух уже до Твери дошел!» Заметил кто-то в толпе. «Тверские купцы над нами потешаются!» Ржевский, услышав это, шепнул Тайницкому на ухо. «А, вон, что их беспокоит! Я-то думал, они своих жен ревнуют, а оказывается, им куда важнее, что скажет купечество в окрестных городах». Кубышкин продолжал просить. Ваш высокоблагородие, спуститесь. И я, э, то есть господин офицер, пусть спускается. А ему зачем? спросил Тайницкий. Потолкуем заодно и с вами, и с ним, ответил Кубышкин. Ваш высокоблагородие, вы уж больно высоко. Не могу я так беседу вести. Ладно, сказал Тайницкий. Сейчас спущусь, и господин офицер со мной спустится. «Но вы обещаете никакого насилия не делать!» «Слово купеческое!» — ответил Кубышкин. «И остальные пусть обещают!» Толпа громко пообещала, а Тайницкий обратился к Ржевскому. «Ну что, пойдемте разбираться!» Поручик гордо вскинул голову. «Вы так спрашиваете, как будто можно не ходить. Вы, как и Кубышкин, полагаете, что я испугался?» Не дожидаясь ответа, Ржевский первым направился к выходу из номера, первым спустился по лестнице и первым вышел из дверей гостиницы. Помедлив лишь мгновение, он раздвинул живой заслон и встал прямо перед толпой, которая невольно попятилась и освободила небольшое полукруглое пространство. «Вот он я!» — сказал поручик. «Слушаю вас внимательно, но недолго. Как я уже говорил, у меня неотложные дела». Через несколько мгновений к нему присоединился Тайницкий, встав по правую руку. «Сначала я с этим собранием поговорю», — строго произнес он. «Что это вы шум устроили, если бунтовать не думаете?» Сами посудите, посудить, высок высокоблагородие», — ответил купец Кубышкин. «Как тут без шума, когда такое дело? Господин офицер нас позорит, жен наших обхаживает и блуду с ними предается. Как нам терпеть такое бесчестие? Страшно стало из дому даже на день уехать. Уедешь, а тут как раз этот господин офицер в наш город заявится. А если он заявился, то все, быть блуду, не с одной, так с другой. Особенно, если мужа дома нет, Увадился как волк в овчарню. Однако жены ваши не овцы, заметил Тайницкий. «Что ж вы их не увещеваете?» «Увещеваем, ваш высокоблагородие!» На много голосов ответила толпа. «Увещеваем!» — повторил Кубышкин. «Да все бестолку! Жены наши, как только этого дьяв... Господина офицера видят, все увещевания забывают, а после твердят, без попутал! Вы уж простите, ваше высокоблагородие, но верно говорят, что рыжему во святых не бывать! «А этот рыжий так и вовсе дьявол, ослан сюда для искушения». «А куда священник смотрит?» — спросил Тайницкий. «Может, плохо проповеди читает? Не действуют они на ваших жен?» «Да с проповедями все же, сказал Кубышкин. «Жены наши все забывают, как только этот рыжий дьявол рядом оказывается. Вы уж простите, ваше высокоблагородие, но...» «Как его иначе называть, если он такое в городе творит?» «Никогда прежде не бывало нам такого срама!» Купцы в других городах говорят, «Как же вы дела ведете, если в своем доме порядок навести не можете? Торговля порядок любит!» Сперва только в соседнем Зубцове над нами посмеивались, затем слухи до Старицы дошли, затем до Твери. «Не ровен час и в самой Москве у нас судачить начнут!» «Да, неприятно», — согласился Тайницкий, а купец Кубышкин, ободренный этими словами, добавил. «Но ничего, мы и на это напасть управ найдем». «Какую еще управу?» — насторожил Сержевский. «У всего есть цена», — загадочно произнес Кубышкин. «Хотите заставить меня платить по счетам?» — еще больше насторожил Сержевский. Кубышкин вдруг обернулся к своим товарищам, протянул руки и сказал «Давай сюда!». В его руках очутилось что-то похожее на большой кожаный мяч и при этом тяжелое, а затем купец внезапно ткнул этим мячом Ржевскому в грудь. Поручик невольно схватил предмет, чтобы оттолкнуть от себя, а Кубышкин сказал «Держи, не урони!». Предмет весил полпуда, не меньше. Уронить себе на ногу такую тяжесть не хотелось, поэтому Ржевский послушался и, держа в руках отданную ему вещь, начал ее рассматривать. Это оказался кожаный мешок, набитый под завязку так, что стал почти круглым. «Что это?» — не понял поручик. «Вдвое больше прежнего», — многозначительно произнес Кубышкин. «Вдвое! От такого даже ты не откажешься! чего? все еще не понимал ржевский четыреста рублей серебром также многозначительно произнес купец от 200 ты отказался а четыреста небось возьмешь кубышкин в этот момент выглядел прямо как черт покупающий душу такой же чернявый с горящими глазами когда подобное встречается в пьесах это весьма драматичная сцена искушаемый должен метаться и сомневаться однако поручик не почувствовал драматичности момента и просто сказал «Нет». «Как?» – опешил купец. «Так?» – ответил Ржевский. «Я и раньше говорил, что гусары денег не берут». «Но это не деньги!» – возразил Кубышкин. «Это деньжищи". Поручик вместо ответа ткнул мешком в грудь купцу. «Держи свою тяжесть!» Тот в свою очередь вынужденно подставил руки, чтобы не уронить полпуда серебра себе на ногу. Толпа недовольно загудела. «Ваше высокоблагородие! возопил Кубышкин, обернувшись к Тайницкому. Да он смеется над нами, поскудник, чума рыжая! И тут же добавил вкратчиво: а нельзя ли его как-нибудь к ответу привлечь за оскорбление степенных людей? Он тряхнул полупудовым мешком. Мы в долгу не устались. «Нет», — ответил Тайницкий. «Привлечь нельзя. Он же бранных слов не говорил. А в уставе благочиния предусмотрено наказание только за бранные слова. Зато тебя, купец, за это привлечь можно. Ты уж столько бранных слов наговорил, что я со счета сбился». «А я...» — опять смутившись, пробормотал Кубышкин и снова возопил. «Как же так, ваше высокоблагородие?» «Мы же у вас защиты ищем и помощи, а вы...» «А теперь, слушайте, купцы, что я вам скажу!» Громко и с важностью произнес Тайницкий. «Купцы из других городов зря над вами потешаются, а пройдет время, завидовать начнут!» «Это почему же?» — удивился Кубышкин, а толпа за его спиной замерла в ожидании ответа. Тайницкий продолжал. «А потому что господин Ржевский, которого вы из своего города гоните, человек известный, его даже в Петербурге знают, и за границей тоже, даже в самом Париже!» Он обернулся к поручику. «Да, Александр Аполлонович, вы ведь и в Париже по себе воспоминания оставили?» «Конечно», — ответил Ржевский. «Так вот», — Тайницкий снова обратился к толпе. «Через господина Ржевского ваш город прославится!» «Не надо нам такой славы!» – загудела толпа. «Тихо!» – крикнул Тайницкий. «Я же вам не про нынешний день говорю, а про то, что будет года через три. К тому времени господин Ржевский в ваш город ездить перестанет!» «С чего это?» – спросил Кубышкин. «Ему тут как медом намазано!» «Он наверняка на военную службу вернется», — сказал Тайницкий. Аржевский, удивляясь его проницательности, добавил. «Я уже прошение отправил государю. Ездил в Тверь на суд. Нет, судя не меня, я был свидетелем. В общем, ездил в Тверь, а там у меня генерал знакомый, и он мне помог прошение по всей форме составить и отправить». «Вот!» — Тайницкий кивнул в сторону поручика. «Господин Ржевский на военную службу вернется, а слава города Ржева останется! Все будут знать, что есть такой город Ржев! И через двадцать лет будут знать! И через пятьдесят лет! И через сто!» «Сто лет будут помнить, как проезжий офицер с нашими женами блудил!» Кубышкин вытаращил глаза. «Сохрани, Господь, от такой напасти!» «Да как же вы не понимаете!» Тайницкий будто рассердился. «Всякая слава торговле помогает. Не мне вам рассказывать, что всякий человек охотнее купит знакомый товар, а незнакомые товары брать не станет без крайней нужды. Так что если ржев будет на слуху, то и все товары из ржева вывозимые продаваться станут лучше. Повезете вы, к примеру, пеньку на продажу куда-нибудь далеко? Вас там спросят, что за пенька?» Ржевская, скажете вы, и у вас ее охотно купят. А старицкую пеньку не купят. Скажут, что это за город старица? Не слышали? Вот тогда старецкие купцы, которые над вами посмеивались, завидовать будут. О, -о, О! единым вздохом отозвалась толпа. А затем станет еще лучше! С важностью продолжал Тайницкий. Потянутся к вам путешественники, потому что захотят посмотреть на город, который был так мил сердцу знаменитого поручика Ржевского. «И что путешественники тут станут делать?» спросил кто-то из толпы. Тож блудить!» «Зачем же?» Тайницкий развел руками. «Станут городскими видами любоваться и деньги свои здесь тратить, ведь так устроен путешественник, что куда не приедет, обязательно там потратится опять же вашему городу польза особенно если правильно дело повести пустить например слух, что господин ржевский весьма уважал пирожки по здешнему рецепту а путешественники станут эти пирожки охотно раскупать даже по двойной цене о, -о, -о, -о! опять выдохнула толпа думаю уже лет через двадцать такое паломничество в ваш город начнется «И через пятьдесят лет так же будет, и через сто, и через двести, если вы сами от своего счастья не откажетесь», – закончил Тайницкий. В воздухе повисла тишина. Купцы стояли, пораженные внезапным открытием. Даже Ржевский был впечатлен только что услышанной речью. Он и не знал, что может приносить такую пользу здешней торговле. Тишину прервал Кубышкин. Поклонившись Тайницкому так низко, насколько позволял полупудовый мешок в руках, купец сказал «Благодарим, ваше высокоблагородие!» Он обернулся к толпе и весело воскликнул. «А господин чиновник-то, не даром хлеб свой ест, деньги нам сберег и от греха уберег». «Какого еще греха?» — насторожил Сержевский. «Да мы тут промеж себя решили!» — весело отозвался Кубышкин. Что если ты окажешься такой дурак, что на четыреста рублей не согласишься, мы тебя изловим, и зуб тебе повжибаем, а вось без зубов ты нашим жёнам станешь не мил? Поручик невольно провел по зубам языком, сильно на месте. Но раз такое дело, продолжал Кубышкин. Оставайся зубастый. Толпа развернулась и молча пошла прочь. Слышно было только, как купец Кубышкин передавал кому-то мешок с деньгами. «На, теперь ты тащи. Лучше б на ассигнации поменяли. Такая тяжесть!» «Ты ж сам говорил так весомее!» Раздалось в ответ. «Ну, может, и говорил. А теперь этот вес нам руки тянь, та не рыжему...» Ржевский и Тайницкий тоже развернулись, собираясь идти обратно в номер. «А что, Иван Иванович?» Тихо спросил поручик. «Вы правда думаете, что обо мне через 200 лет будут помнить?» «Если постараетесь, то наверняка будут ответил Тайницкий. «Насчет этого не беспокойтесь», сказал Ржевский. «Я постараюсь». Снова поднявшись в номер к Тайницкому, Ржевский молчал. Поручик все еще оставался под впечатлением от чудесной развязки, которую получила история с местными купцами. На фоне этого удивительного события не таким уж удивительным казалось то, что обед, долгое время простоявший на столе, так до конца и не остыл. «Очевидно, еде не дала остыть летняя жара». «Ну что ж», — сказал Тайницкий, садясь за стол. «Первая половина дня прошла с пользой. Значит, имею моральное право подкрепиться». «И все-таки он к себе строг», — подумал поручик, доедая свои котлеты, на которые, если подумать, тоже имел моральное право, потому что за минувшие полдня успел много всего. Трапеза прошла в молчании. А затем Тайницкий, вытерев рот салфеткой, сказал «А теперь пойдемте в полицию!» «Зачем?» — не понял Ржевский. «На купцов жаловаться?» «Нет!» — терпеливо объяснил Тайницкий. «Проверим ваш список пропавших крепостных. Если об их пропаже действительно никто не заявлял, это будет весьма занятный факт». Воспользовавшись коляской Ржевского, они весьма быстро добрались до здания полиции которое, как и большинство зданий в городе, было деревянным. Как когда-то в Твери, Тайницкий предложил заехать во двор полицейской части и оставить коляску у заднего крыльца. И опять так же, как когда-то в Твери, Ржевскому пришлось пробираться по весьма непрезентабельному черному ходу, который вывел в комнату, похожую на вестибюль, с лестницей на второй этаж. Поднявшись по этой лестнице, которая была куда более скрипучей, чем здание Тверской полицейской части, Ржевский вслед за Тайницким завернул в тесную комнатку с одним окном, где в углу за большим столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами, сидел какой-то усач в зеленом мундире, судя по всему, пристав. «Здравствуйте, Петр Петрович!» — воскликнул пристав при виде Тайницкого, вскочил и поклонился. Ржевскому он тоже кивнул, а поручик подумал. «Только бы случайно не назвать Ивана Ивановича Иваном Ивановичем, а то здесь-то он, Петр Петрович». Конфуз выйдет. Здравствуйте, «Здравствуйте кивнул Тайницкий. Опять деликатные дельцы, спросил пристав, жестом предлагая гостям присесть на табуретке возле стола. Опять, ответил Тайницкий, вынимая из внутреннего кармана список. Мне бы знать, разыскивает ли кто-нибудь вот этих крепостных. Сбежали? Спросил пристав, принимая от собеседника список. Пропали! ответил Тайницкий. «Но если их разыскивают, то, полагаю, как беглых». Пристав развернул список, который, пусть и был сложен аккуратно, все равно остался мятым. «А что это?» Снова усевшись за стул, он принялся читать на обороте. «Коляска, лестница, свечи, черные плащи, топор. Секты, что ли, дело имеем?» «Не исключено», — совершенно спокойно ответил Тайницкий. Но что насчет крепостных? Их список с другой стороны. Все из одной деревни? Одного помещика, уточнил пристав. Да. Тайницкий и Ржевский одновременно кивнули. Ведь полуши в списке не было. Там были только те, что из пивунов. А давно пропали? За последние полгода. Пристав, вопреки ожиданиям, начал не читать, а считать. «Один, два, три, четыре. И девка-маринка какая-то. Значит, пятеро». Подумав лишь мгновение, он уверенно сказал. «Нет, никто их не разыскивает». «Это совершенно точно?» — с некоторым удивлением спросил Тайницкий. «Точнее, некуда». «И вам не надо проверить списки, поднять архив. Неужели в уезде так мало беглых, что всех можно помнить?» «Нет, немало», — ответил Пристав. «Но бегут по одному, по двое. Бывает, что семьей бегут, а тут у одного помещика четыре мужика и одна девка. С таким заявлением о пропаже никто не приходил. Не то, что за последние полгода, а даже за год». «Понятно». Тайницкий взял со стола список, убрал обратно во внутренний карман и, кажется, собрался откланяться. Но тут пристав обратился к своему посетителю с довольно странным вопросом. А скажите, Петр Петрович, мне такую вещь. Вот вы человек образованный и наверняка знаете, есть ли в самом деле такая страна? Он произнес по слогам. Трансильва не я. Честно говоря, не слышал, ответил Тайницкий и уже встал с табурета, но Ржевский вдруг рявкнул. «Стой!» и возрился на пристава горящими глазами. «Что вы так смотрите?» — смутился пристав. Он успел привстать, собираясь проводить гостей, но от взгляда поручика снова плюхнулся на стул и оглянулся на Тайницкого, как будто искал защиты. «А кто вам рассказал про Трансильванию?» — спросил Ржевский. Он уже успел уяснить себе, что кроме Пети Бобрича и Тасеньки, которые были как ходячие библиотеки, вряд ли кто-то в Ржевском уезде мог случайно иметь сведения о Трансильвании. Крестовская-Костяшкина знала об этом медвежьем угле Европы, потому что родилась и выросла недалеко оттуда. Но откуда же о Трансильвании узнал пристав? Он явно не был очень уж образованным человеком. Значит, либо ему в собеседнике попался кто-то вроде Пети и Тасеньки, либо... «Дама одна». Чуть запинаясь, ответил пристав. Говорила, что есть такая страна, где крестьяне пропадают куда чаще наших, но искать их никто и не думает. Если кто пропал, то все, ничего не поделать. Значит, либо медведь задрал, либо волки сожрали, либо упыри. Упыри? Ржевский аж вскочил и навис над столом, а пристав отодвинулся на своем стуле подальше к стенке. Петр Петрович, что это ваш приятель? так на меня смотрит, как будто сам сожрать хочет. Поручик опомнился, а Тайницкий успокаивающий потрепал его по плечу и заставил сесть. «Александр Аполлонович, что случилось?» «Долго объяснять его...» «То есть Петр Петрович», — ответил Ржевский. «Но вы попросите, пожалуйста, пристава рассказать подробно про ту даму. Пусть скажет, кто она и зачем приходила». Тайницкий, на всякий случай так оставшись стоять возле поручика, кивнул приставу. «Да, расскажите, пожалуйста, очень обяжете». «Красивая такая дама». «Имя?» — спросил Тайницкий. «Имени не спросил?» От чего же?» «Не зачем было», — ответил пристав. «Она ж пришла не по делу, а так спросить». «О чем?» «О том, как движется другое дело». «Какое дело?» спросил Тайницкий. «Да тоже насчет пропавших?» продолжал рассказывать Пристав. Сказала, что ее сосед подавал прошение о розыске беглых крестьян, а когда сосед узнал, что она в Оржев поедет, то попросил не в службу, а в дружбу зайти и узнать, как дел движется. «И что же?» «Там двое беглых было, два мужика. Дело, как вы понимаете, обычное, не из ряда вон» поэтому я по памяти сказать не смог в бумаге полез а пока я в бумагах рылся она меня разговорами развлекала вот тогда и сказала про пристав опять произнес по слогам трансильванию я даже спросил вы сами случаем не оттуда родом она засмеялась сказала нет а дело нашли спросил тайницкий странно но нет не нашел Сказал пристав. Все бумаги перерыл, но дел не нашел, а вздохнула. Что ж, так и скажу соседу, что дело потерялось, пусть еще раз прошение подает. С тем ушла. Если вы искали дело, заметил Тайницкий. Эта дама должна была сказать фамилию помещика и название деревни Хоть убейте, фамилию помещика не помню. Пристав виновато вздохнул, но тут же встрепенулся. «Зато название деревни помню. Занятное такое. Пивуны. Видать, там кабак есть?» «Нет там никакого кабака», — запальчиво произнес Ржевский. Он до последнего сдерживался и молчал, чтобы не пугать рассказчика. Но теперь прорвало. «Там просто источник есть, в котором вода очень вкусная. Все проезжающие к нему заворачивают, чтобы попить. Потому и пивуны!» Пристав опять насторожился. А Тайницкий сказал, «Благодарю, очень помогли. Мы с Александром Аполлоновичем пойдем, с вашего позволения». Он взял Ржевского под руку и потащил к выходу. К «Конечно», — ответил пристав и добавил без всякого воодушевления. «Если еще что нужно, заходите, окажем всякое содействие, но лучше без приятелей приходите». Тайницкий довел Ржевского до коляски, а когда оба уселись, спросил, «Так что же это все значит?» «Это она!» — воскликнул поручик так, что даже конь вздрогнул. «Она! Крестовская Костяшкина! Жена этого типа! И она мне сама проговорилась, когда я у нее в гостях был!» «О чем проговорилась?» «Что ей смешно, когда ее кто-то связывает с Трансильванией!» «Я, помнится, спросил, чтобы разговор поддержать. «Кто ж вас связывает?» А Крестовская Костяшкина сразу испугалась и ничего толком не ответила. А выходит, она про разговор с приставом вспомнила, ведь пристав ее спросил, «Вы, случаем, не из Трансильвании?» «Дело все занятнее и занятнее», — пробормотал Тайницкий. Аржевский вдруг задумался. «Только я так и не понял, на кой ей надо было пристава расспрашивать. Чего она хотела? Ведь про соседа и его прошение ясно дело наврала». Сосед в своей усадьбе давно не появлялся. Я вам сам говорил. Так зачем это все? А это мы выясним, но не у Крестовской Костяшкиной. Тайницкий хищно улыбнулся и опять стал похож на Коршуна. Далеко отсюда, эти пивуны. К вечеру добраться. Успеем? Погонять рысака сзади одолевшего уже порядочное расстояние Опять не требовалось. Конь прекрасно сознавал, что бежит в сторону дома, поэтому испытывал еще большее воодушевление, чем утром. Коляска для него как будто ничего не весила, а ведь в ней теперь сидел не один пассажир, а двое. Ржевский тоже чувствовал воодушевление и все думал. «Вот ведьма пеняла мне, что я не хочу взять меч-кладенец и с кощеем сразиться. А что бы она теперь сказала? Ведь я, получается, с собой везу... «Карающий меч правосудия, это получше кладенца! Вот я этим мечом правосудия и разделаюсь с Кощеем. Карающий меч правосудия, которым был никто иной, как Тайницкий, всю дорогу оставался погружен в размышления. Лишь иногда спрашивал, долго ли еще ехать, а то уже спина затекает. Пройтись бы, размяться. «Не завернуть ли нам к Бобричам?» предложил Ржевский после очередного такого вопроса. Там разомнётесь, разомнетесь. К тому же в долгом пути надо делать остановки. Это и людям, и лошадям полезно. А бобричи это кто такие? Спросил Тайницкий. Мои хорошие знакомые очень гостеприимные люди. Гостеприимные? Нет, нет, нет. Знаю я это сельское гостеприимство. Мы от них раньше, чем завтра, не вырвемся. А у нас с вами дело. Хорошо. Кивнул поручик и запоздало понял, что так даже лучше. Ведь Тайницкий не дурак, и в его присутствии было бы очень трудно предупредить все многочисленное семейство Бобричей, а также Тасеньку и Белобровкину, что они должны делать вид, словно ничего не знают о петербургском чиновнике, приехавшем в уезд во исполнение секретного предписания. Нет, не зря же на бобрича боялась, что у ее семейства могут случиться неприятности из-за разглашения государственной тайны. Наконец, показались хорошо знакомые поля, лес и речка. Уже недалеко была деревня Ржевского, Горелого, а значит и усадьба, но заезжать в усадьбу к поручику Тайницкий тоже отказался. «Нет, нет, нет, прежде всего дело, а как покончим...» «Так у вас и заночуем». Рысак, кажется, остался недоволен таким поворотом событий. На очередной развилке конь аж два раза пытался показать хозяину, что домой вон в ту сторону, а не в ту. Но в итоге подчинился и уже совсем не так резво, как минуту назад, побежал в сторону пивунов. В пивунах Ржевский, проезжая по главной деревенской улице, вдруг подумал, что вокруг как-то удивительно тихо и пусто, даже по деревенским меркам. Никаких жителей не встретилось, а ведь вечером, когда солнце уже заметно склонилось на закат, в деревне как раз должно быть оживленно. Как же гулянье, посиделки и прочее? Тайницкий, меж тем, зорко высматривал кого-нибудь, кого можно расспросить. Ржевский уже хотел предложить вернуться в начало улицы, к дому Ивана Щербины. Но спутник как раз высмотрел древнего старичка, который, сидя на лавке возле ворот, подставил лицо вечернему солнцу. «Вон там, остановитесь, Александр Аполлонович, сейчас мы старичка расспросим». Поручик подъехал, куда просили. «Эй, старина!» — громко произнес Тайницкий. «К дому вашего управляющего, как проехать?» «А, так же, как и в усадьбу», — ответил старичок, чуть приоткрыв сощуренные от солнца глаза. «Управляющий в барской усадьбе живет». «А усадьба где?» «Да езжайте вон туда». Загорелая узловатая рука махнула в сторону дальше по улице. Версты две по дороге, так и доедете». «А управляющий ваш, какой из себя?» Продолжал спрашивать Тайницкий. «Молодой, старый, как его узнать?» «Не знаю, что и сказать тебе, барин», ответил старичок. Я уж сам давно на него не глядел». «Глаза подводят?» «Да нет, с глазами все, слава богу. Просто мне к нему ходить незачем, а он к нам нечасто наведывается. Когда последний раз я его видел, был он не молодой, не старый, а так». «А еще что о нем скажешь?» продолжал спрашивать Тайницкий. «Может, он отставной офицер или бывший чиновник?» «Он сам-то дворянин или мещанин?» «Дворянин!» – важно ответил старик, все так же подставляя лицо вечернему солнцу и почти не раскрывая глаз. «О как же! Стал бы наш барин менее доверять, кому попало!» Старик задумался. «А ведь так оно и вышло! Кому попало, доверил! Управляющий только и может что деньги пересылать нашему барину, а в дела не вникай!» «У нас в деревне старство за всем следит!» «А как его зовут?» «Старство? Управляющего вашего!» Теперь старик широко раскрыл глаза и из-под ладони, чтобы солнце не слепило, внимательно оглядел собеседника. «Барин, а как же ты к нему едешь, а имени не знаешь?» «Так и еду», — ответил Тайницкий. «По государеву делу!» «По государеву?» Старик аж встал с лавки. «Неужто государь прознал о наших бедах?» «Не то, чтобы прознал, но слухи ходят», — ответил Тайницкий. «Вот я и послан государем, чтобы на месте все посмотреть и совсем разобраться». «Барин!» — старик отвесил ему поясной поклон. «Ты уж разберись, а то у нас совсем беда!» «Упыри людей крадут, а управляющему нашему дела нет! Сколько раз наш староста к нему ходил, просил призвать власти, а управляющий только отмахивался! А все почему? Потому что его упыриха очаровала. «Что?» Тайницкий поднял брови. Ржевский был не так сильно удивлен, но мало что понял. «Истинный крест, барин!» Старик перекрестился и добавил совсем непонятное. — А, ежели что, барин, то ты не думай. Мы против государя не бунтуем, и против барина нашего не бунтуем. Если б мы знали, что ты явишься, мы б сидели тише воды, неж травы. Ежели мы что и учинили, то только с отчаяния. — А что вы учинили? — Тайницкий встревожился. — Да откуда ж мне знать, если я тут сижу? А вот мужики наш вернутся, расскажут. — Откуда вернуться? Из упыриного логова. Лицо Тайницкого уже не выражало тревогу. Он расслабился и чуть заметно вздохнул. «Хорошо, я во всем разберусь. А теперь скажи, как зовут вашего управляющего?» Родион Михайлович его зовут, а фамилия немецкая. Не выговоришь?» «Что ж, спасибо, старина», — сказал Тайницкий. «Ты нашему делу очень помог». Ржевский тронул поводья, коляска покатила дальше по улице и выехала за пределы деревни. Тайницкий сидел молча, ничего не пояснял, поэтому поручик решился спросить. «А что этот старик говорил насчет упыря и бунта? Вы что-нибудь поняли?» «Старик из ума выжил», — прозвучало в ответ. «Жаль, когда такое встречаешь. Однако нужные сведения он нам все-таки сообщил». Усадьба, где жил управляющий, имела вид романтического запустения кованные ворота со следами ржавчины стояли распахнутыми. Почти весь двор зарос буйно цветущими травами высотой по колено, а то и по пояс. Посреди двора темной громадой выселся двухэтажный барский дом с заколоченными окнами. Но рядом, в пристройке флигеля, явно кто-то обитал. Двор перед флигелем был нисколько не заросший и даже посыпан свежим песком. Цветы в палисаднике имели вид ухоженный. Чуть поодаль располагался скотный двор, и там тоже все выглядело вполне опрятно. Стоило коляске подъехать к крыльцу Флигеля, как из дверей вышел господин средних лет, гладко выбритый в модном коричневом фраке, да и белый шейный платок был повязан со вкусом. Тайницкий, проворно выбравшись из коляски, кивнул: Добрый вечер! Мы хотели бы видеть него управляющего. Родион Михайлович Рейнфильд «Вашим услугам». Господин в коричневом фраке и белом шейном платке тоже кивнул. «С кем имею честь?» Тайницкий сказал, что является чиновником по особым поручениям. Назвался Скрытниковым, Аржевский опять подумал, что самое главное – случайно не сказать «Иван Иванович» вместо «Петр Петрович». Меж тем Тайницкий указал на поручика. «А это Александр Аполлонович Ржевский». «Представитель местного дворянства!» Поручик кивнул, а про себя отметил, как ловко Тайницкий выразился. Можно было подумать, что речь идет о предводителе уездного дворянства, но Ржевского на такую должность никогда бы не выбрали, даже если бы он вздумал избираться. «Представитель» — это вроде то же самое слово, а вроде и не то. «Чем обязан, господа?» — спросил Рейнфильд. «Дело деликатное, неудобно говорить на крыльце» ответил Тайницкий. Хозяин флигеля смутился. «Простите, господа, прошу за мной. У меня редко бывают гости, поэтому я немного отвык их принимать». Тайницкий и Ржевский проследовали за Рейнфельдом в гостиную, обставленную вполне обычно. А еще поручику подумалось, что это гостиная холостяка, который живет один. Ни матушки, ни тетушки, ни сестры рядом нет. Иначе и подумать было нельзя, ведь прямо на столе стояла бутыль из белого стекла с напитком медового цвета. Явно не компот, а ведь ни одна женщина не позволит в своем доме вот так пить. Непременно заставит перелить напиток из бутыли в графин ради красоты и изящества. Рейнфельду, конечно, никто не указывал, как пить. Возле бутыли, уже опустевшей на четверть, стояли бокал и тарелка с нарезанной пастилой. Ржевскому даже стало немного завидно, ведь напиток медового цвета выглядел очень маняще и будто светился в лучах вечернего солнца. «Крупник?» — отчего-то спросил поручик. «Да, это крупник», — ответил Рейнфельд, убирая бутыль и остальное в шкаф. «Простите, что не угощаю. У вас же дело». По счастью, хозяин флигеля как раз повернулся спиной, поэтому не видел, как Ржевский вдруг выпучил глаза и открыл рот, чтобы крикнуть «Это она!», но в последний момент сдержался. Поручик, помня о том, как пристав Ржевской полиции чуть не принял его за сумасшедшего, решил все-таки помолчать. Пожалуй, не следовало мешать Тайницкому вести допрос, а уж затем можно было бы раскрыть все карты. «Прошу садиться, господа», — сказал Рейнфильд, указывая гостям на стулье возле опустевшего стола, и сам тоже сел. «Так что же вас ко мне привело? Что за деликатное дело?» Тайницкий начал с главного. «Хотелось бы спросить, знакома ли вам фамилия Крестовский-Костяшкин?» «Как?» Рейнфильд как будто насторожился. «Крестовский-Костяшкин?» «Нет, не знакома», — ответил Рейнфильд уже совершенно спокойно. Тайницкий склонил голову на бок, приглядываясь к добыче, будто коршун. «А мне показалось, эта фамилия вызвала некий отклик в вашей душе». «Нет-нет», — сказал Рейнфельд и почесал шею под левым ухом. «Простите, сначала мне показалось, что это другая фамилия, действительно мне знакомая, а вот фамилию Крестовский-Костяшкин я не знаю». «Странно», — сказал Тайницкий. «Ведь вы с господином Крестовским-Костяшкиным соседи?» Хоть и дальние? Ничего странного, ответил Рейнфилд. Ведь я простой управляющий, хоть и дворянин. Местной публике я не интересен, вот со мной и не знаются. Совсем? Совсем? А для чего? Жених я незавидный, к тому же в карты не играю, под гитар не пою, занимательная история рассказывать не умею, и танцую плохо. То есть для развлечения общества не годен. «И сами местным обществом не интересуетесь», — уточнил Тайницкий. «Именно так», — сказал Рейнфельд, снова почесав по под ухом. «Поэтому фамилия Крестовский-Костяшкин мне незнакома». Ржевский, по правде говоря, скучал и не мог дождаться, когда же Тайницкий выведет своего собеседника на чистую воду. От скуки поручик не столько вслушивался в слова, сколько наблюдал за движениями Рейнфельда и невольно начал приглядываться. «Что он там чешет?» Невзначай вспомнились слова полкового лекаря. «Не чеши! Дольше заживать будет!» Впрочем, от этого воспоминания самому захотелось почесаться. Левое плечо, на котором крестовская Костяшкина оставила следы своих ногтей, как будто зазудело. Рейнфельд, меж тем, продолжал. «Я вообще мало кого знаю из соседей, если только по делу приходится с ними говорить. Например...» из-за межевого спора. Но я, знаете ли, человек серьезный. Если мне поручено управление этим имением, я буду отстаивать интересы своего нанимателя. Я не уступлю в споре лишь из любезности. Как видите, это еще одна причина для окрестных помещиков не знаться со мной». «Понимаю вас», — кивнул Тайницкий и выждал паузу, а собеседник вдруг отчего-то показал нетерпение. «Господа, это все? Или есть еще вопросы?» А вы куда-то торопитесь? спросил Тайницкий. Никуда не тороплюсь, но время уже довольно позднее, заметил Рейнфильд. Поэтому, если у вас больше нет вопросов ко мне, то не буду задерживать. Тайницкий снова посмотрел на него как коршун на добычу. И вам совсем не интересно знать, почему чиновник по особым поручениям интересуется личностью вашего соседа Крестовского Костяшкина? Нет, не интересно, а даже будь иначе, вы мне все равно не сказали. Полагаю, что это государственный секрет, тайницкий. Нарочито задумался. Странно, вот окрестные помещики, которым я ездил и расспрашивал, всегда задавали мне этот вопрос, даже не надеясь получить ответ, все равно спрашивали, проявляли живой интерес. А чего же вы ведете себя иначе? «Даже не знаю, что вам на это ответить». Рейнфельд развел руками, затем положил руки на колени, а затем опять почесал шею в том же месте. «А, может быть, вы совершенно уверены, что дела вашего дальнего соседа никак на вас не отразятся?» спросил Тайницкий. Рейнфельд собирался что-то ответить, но тут заметил, что Ржевский все более внимательно приглядывается к его шее. «А, а что это ваш спутник так на меня смотрит?» Поручик, сидя на стуле, аж набок склонился, чтобы иметь лучший обзор. А затем, раз уж его маневр все равно заметили, вскочил и начал рассматривать шею Рейнфельда чуть ли не в упор. «А что это у вас там?» «Ничего». «А что это вы все время чешете?» — не отставал поручик. Тайницкий не понял. «Александр Аполлонович, в чем дело?» «Иван... то есть Петр Петрович, попросите господина Рейнфельда снять платок, и расстегнуть ворот рубашки, чтобы мы видели шею». «Зачем?» — по-прежнему не понимал Тайницкий. «Там улика!» Тайницкий весьма заинтересовался. «Родион Михайлович, если вас не затруднит, снимите платок и расстегните ворот рубашки». «Может, совсем догола раздеться?» — возмутился Рейнфильд. «Именем закона приказываю вам подчиниться!» Грозным голосом произнес Тайницкий и резко встал, угрожающе глядя на собеседника сверху вниз. Это произвело впечатление даже на Ржевского, который давно отвык бояться своего приятеля-следователя. Рейнфилд непослушными руками развязал платок, стащил с шеи, расстегнул ворот рубашки и как-то обреченно спросил: Ну что? Ну, что? повторил Тайницкий, обращаясь к Ржевскому. А поручик очень довольный собой, ответил. «Я так и думал. Укус!» «Чей укус?» Не понял Тайницкий, но обреченность в голосе Рейнфельда, конечно, подсказывала опытному следователю, что все происходящее очень важно. «Женский укус!» ответил Ржевский. «И даже больше скажу! Я могу назвать имя дамы, которая кусала. Это госпожа Барбара Крестовская-Костяшкина!» При звуке этого имени Рейнфельд аж подпрыгнул на стуле, а поручик меж тем заглянул туда, где в расстегнутом вороте рубашки виднелась ключица. хе -хей! да там еще и царапины! Ну точно она!» Рейнфельд посмотрел на Ржевского как приговоренный, который все еще надеется на помилование. «Откуда вы знаете?» «А вы как думаете?» — без всяких сантиментов произнес поручик. «Вот вы нам показали, а хотите, я вам тоже покажу?» «Эта дама мне на плече царапина оставила и укусить пыталась, но я не дался». «Когда это было?» «Да прошлой ночью. И мне уже новое свидание назначено». Рейнфельд совсем сник и пробормотал. «Вот, значит, как». «Ну что, показать?» — не отставал поручик, а его собеседник вдруг сверкнул глазами и вскочил на ноги. «Да что вы мне покажете? Думаете, меня это удивит?» «А вот я вам кое-что покажу!» Он стащил с себя сюртук, жилет, расстегнул рубашку и в итоге разделся по пояс. Открывшееся зрелище потрясло даже Тайницкого. «Ого!» – тихо воскликнул он. «Вот так также тихо воскликнул Ржевский. На плечах и шее Рейнфельда виднелось аж несколько укусов разной степени свежести, и царапин на теле было в избытке и свежих, и почти заживших. «Ну что, видели?» — с каким-то превосходством спросил Рейнфильд. А, а задумчиво протянул Ржевский. «Теперь понятно, почему у нее муж патентом стал. И понятно, почему у нее любовники не задерживаются. Раз в полгода приходится нового искать. Кто ж такое выдержит долго?» «А я вот, больше полугода!» — не без гордости сказал Рейнфильд. «Значит, фамилия Крестовский-Костяшкин вам все-таки знакома?» подытожил Тайницкий. «Ну, конечно, дама мне представилась и упомянула, что у нее есть муж», ответил Рейнфельд, а затем добавил с той же гордостью. «Все-таки мы больше полугод знакомы». «А зачем же вы нас обманывали?» спросил Тайницкий. «Все, что вы нам показали, это, конечно, очень интересно, но состава преступления здесь нет». «Зачем?» переспросил Рейнфельд и вздохнул. «Ради нее. Но если она так...» Он посмотрел на Ржевского. «То я не чувствую себя обязанным. У вас же наверняка есть ко мне еще какие-то вопросы. Задавайте». «Может, сначала оденьтесь, предложил Тайницкий. «Должен признать, вы нас несколько смущаете». Рейнфельд поднял с пола рубашку, надел и, застегиваясь, снова сел на стул. Ржевский и Тайницкий тоже сели. «Почему вы не обращались к властям с заявлением?» «Что у вас в деревне Пивуны исчезают крепостные?» спросил Тайницкий. «Госпожа Крестовская-Костяшкина просила вас этого не делать». «Не просила, а приказала», последовал ответ. Тайницкий и Ржевский удивленно переглянулись, а Рейнфельд как-то снисходительно пояснил. «Это была игра. Госпожа Крестовская-Костяшкина приказывает, а я исполняю. Она хотела, чтобы я ее беспрекословно слушался». Сказала, что ей нравятся послушные мужчины, и даже обещала проверять, насколько я послушен. «Так вот, что она в Ржеве делала», — догадался Ржевский. Проверяла, слушаются ли ее, затем расспрашивала полицейского пристава. Тайницкий решил уточнить. «Значит, вам, Родион Михайлович, не объясняли, почему вы, такой серьезный человек, должны пренебрегать своими обязанностями управляющего». Рейнфилд пожал плечами. «Такая игра. Госпожа Крестовская-Костяшкина нарочно приказывала то, что мне было бы трудно исполнить. Сказала, что так чувства проверяются». «А про своего мужа она что говорила?» спросил Тайницкий. «Жаловалась, что он ни на что не способен». «Ясно. Импотент», кивнул Ржевский. «А еще жаловалась на его чрезмерное увлечение театральными постановками», продолжал Рейнфилд. Говорила, что муж готов спустить на это все деньги, которые у него есть, и даже те, которых у него нет. «А еще на что жаловалась?» — спросил Тайницкий. «За полгода она должна была успеть многое рассказать». «Честно говоря, я не помню подробностей. Когда она говорила о муже, то жаловалась на одно и то же, а меня ее муж мало интересовал». «И все-таки...» — не отставал Тайницкий. Рейнфельд напряг память. «Помню, однажды она сказала, что ее муж играет в очень опасную игру. Я спросил, что за игра? Похожа на нашу?» А госпожа Крестовская-Костяшкина улыбнулась и сказала, «Нет, в ней гораздо больше участников. Я хотел расспросить, но получил приказ больше не спрашивать». «Именно приказ?» — переспросил Тайницкий. «То есть вам опять ничего не объяснили?» Да, госпожа Крестовская-Костяшкина, видя мой интерес, приказала больше не говорить с ней об этом. Опять для того, чтобы проверить мои чувства. Поручику показалось, что Рейнфельд всякий раз произносит слово «госпожа» как-то необычно, будто вкладывает в него особый смысл. Но задумываться над этим было некогда, потому что Тайницкий решил откланяться. «Что ж», — сказал следователь Рейнфельду, — «вы нам на многое открыли глаза». «Сами вы, как я могу судить, не причастны к преступлениям. Но если вы вздумаете предупредить вашу пассию...» «Бывшую пассию», — грустно поправил Рейнфильд, но Тайницкий как будто не расслышал. «Если вы вздумаете предупредить ее о том, что она и ее муж привлекли внимание властей, то положение ваше тут же изменится. Изменится не в лучшую сторону». И даже не надеетесь, что вас и госпожу Христовскую Костяшкину отправят в Сибирь с одной цепью. Никакого удовольствия от вашего нового положения вы не получите. В этом я вас уверяю с полной ответственностью. Рысак, хоть и усталый, бежал очень резво, потому что знал, теперь домой. И даже если бы Ржевский попробовал свернуть куда-нибудь, конь бы не позволил, а привез прямо к конюшне милой сердцу. Тайницкий опять был задумчив, а Ржевский — весел. Пусть расследование еще не завершилось, но по всему было понятно, что вот-вот, и что он, Ржевский, сыграл в этом не последнюю роль. «Ну что, Иван Иванович?» — спросил поручик своего спутника. «Вторая половина дня тоже не впустую прошла? Ужин мы с вами честно заслужили?» «Да», — ответил Тайницкий. «И должен признаться, я снова вам аплодирую». Вы зря на себя наговаривали, когда уверяли, что в усадьбе у Крестовских-Костяшкиных ничего не заметили. Судя по всему, вы там приметили много мелочей, которые теперь вам помогают в расследовании». От такой похвалы Ржевский еще больше развеселился, но не загордился. «Иван Иванович, да вас мне в любом случае далеко». Беседуя таким образом, приятели подъехали к усадьбе поручика. Старый отставной солдат, который исполнял обязанности привратника, заранее открыл ворота, еще и издали завидев экипаж. Однако, вопреки ожиданиям Ржевского, никто не вышел во двор встречать барина. С небольшим запозданием на крыльцо выскочил белобрысый мальчонка, внук кухарки Маланьи. «Барин?» – удивленно спросил он. Ржевский вылез из коляски и оглянулся. Мало того, что барина, считай, никто не встретил, так и усадьба казалась тихой и пустой. «Эй, люди!» — крикнул Ржевский. Но от этого положение дел никак не изменилось. Только на псарне радостно залаяли гонщи, узнав голос. Тайницкий, тоже выбравшись из экипажа, должно быть, подумал, что у поручика маловато дворни. «Что такое? Куда все подевались?» — спросил Ржевский мальчонку, а тот, ничего не ответив, как-то замялся. А затем быстро перекрестил барина и тут же отскочил назад. Эдак банщики льют водно-раскаленные камни и отскакивают, чтобы горячий пар не обжег. Однако крестное знамение не произвело на поручика совсем никакого действия, поэтому мальчонка сразу осмелел, подбежал к барину и молча обнял его. «Ты чего?» — не понял Ржевский. «Где все-то? Отвечай как есть, по форме!» Мальчонка тут же перестал обнимать барина и будто солдат встал по стойке смирно. «Ваше барское благородие!» Все вас уехали выручать. — Откуда выручать? — Из упыриного плена, ваш барское благородие. Бабушка Маланья сказала, что вас упыри в плен взяли. — Что? Какие упыри? Какой плен? Меж тем к Ржевскому подошел старый отставной солдат, который уже успел закрыть и запереть ворота. — Ваш благородие, барин, так ты ж сам говорил про упырей. — Когда? — Вчера утром, когда из упыриного логова вернуться изволил. «Маланьи, и мы все тебя расспрашивали, а ты говорил, что у упырей в гостях был и видел вход в ихнее казино». Ржевский начал кое-что понимать, а Тайницкий не понимал ничего и поэтому спросил. «Александр Аполлонович, что здесь происходит? Все как будто с ума посходили. Сначала тот старик в деревне нес какую-то чушь об упырях, теперь здесь то же самое». Поручик не ответил, а продолжал расспрашивать старого превратника. «А почему вы все решили, что я в плену?» «Барин, так тебя уж очень долго не было». «Я и раньше отлучался». «Нет, барин», — возразил старик. «Тут никак раньше. Ты днем уехал, ночь дом не ночевал, да и на утро не вернулся. В прошлый раз, когда ты упырей гостил, ты на утро вернулся, а в этот раз нет». «Мы ждем-ждем, а тебя нет. Вечер настал, а тебя нет. Вот мы и решили, что надо тебя выручать». «А разве я вам не говорил, чтобы вы без моего слова не совались никуда?» — спросил Ржевский. «Говорил», — старик опустил голову. «Но как же не соваться, если тебя долго нету, а канун Ярилина дня — вот он». «А ведь канун Ярилы, то есть Ивана Купала и впрямь сегодня?» подумал Ржевский. «Как же я не учел?» «Ты сам говорил», продолжал старик, «что упыриное казино раз в году открывается в ночь накануне Ерилы. Вот мы и подумали, что мешкать нельзя. Ежели ты к в плен угодил, проиграют тебя упыри в своем казино со всеми потрохами, а мы после и косточек не найдем. Или в такого же, как сами упыря обратят. «Как не посмотри, все плохо!» От малании говорит, надо народ подымать!» «Народ подымать?» – с ужасом переспросил поручик. Начали сбываться самые худшие опасения. «Ну да», – ответил старик с некоторым замешательством, явно не понимая, почему барин так заволновался. «Пошли мы всей дворник нам в деревню, рассказали там про упырей. Деревенские мужики и баб подхватили, особенно бабы. Спасем барина!» Наточили вилы, топоры, начали телей готовить, а то пёхом до паринов логов далеко, Можно не поспеть. Лет ночь короткие. считай вся деревня поехала, а остались только старики до да детвора, да еще несколько мужиков, которые почему-то на тебя зуб имеют. А народ из пивунов с нашими увязался? – спросил Ржевский. Этого не знаю, ответил старик. Но наш то поехали по дороге через пивуны. А ежели через пивуны столько телег с народом ехало, то местные уж, конечно, спросили, куда это все. Потому, может быть, что тамошний народ след за нашим увязался. Ржевский схватился за голову и даже начал чуть раскачиваться из стороны в сторону, как делают люди в большом горе. «Ой!» — только и сказал он. Хотел выругаться, но не мог, ведь было непонятно, кого ругать. Себя? или необразованных крепостных, готовых поверить в любую сказку, если ее рассказал сам барин. Эти невеселые размышления прервал Тайницкий. Александр Аполлонович, что ж происходит? Народный бунт? Да, бессильно уронив руки, выпалил Ржевский. Народный бунт. И я ж сам своих крестьян на это подбил. Отправятся они все в Сибирь стройными рядами из-за меня, дурака. А вместе с ними еще и крестьяне из пивунов. Они ж все решили усадьбу Крестовских Костяшкиных громить. Тайницкий наконец понял. Значит, крестьяне думают, что семейство Крестовских Костяшкиных — это упыри? Да. И эту идею крестьяне усвоили от вас? Да. А вам как такое в голову пришло? Долго объяснять. Да вы и не поймете. А впрочем, я теперь и сам не понимаю, как мог до такого додуматься. Чертовщина. Наваждение. Когда я был в гостях у крестовских Костяшкиных, мне несколько раз приходила мысль, что они весьма похожи на упырей. Но ни одного прямого доказательства у меня, конечно, не было. Ни одного!» «Сам не знаю, что на меня нашло, но я вдруг в упырей поверил и даже пытался свою веру распространять. А крепостные люди темные. Как говорится, зерно в готовую почву упало. Я-то опомнился от своего наваждения. Они... «Скверно», — сказал Тайницкий. «Тогда поедемте скорее Крестовским-Костяшкиным». «Если там больших разрушений пока нет и хозяев усадьбы на вилл не насадили, то, может, удастся это дело замять». Как только у поручика появилась цель, самоедство сразу сменилось строгим, усвоенным еще в армии подходом. «Если верхом, то будет быстрее», — спокойно заметил Ржевский. «Я в седле плоховат держусь» признался Тайницкий. «Лучше поедемте в коляске». «Коня надо сменить», также спокойно сказал Ржевский, глядя на уставшего Росака. Животное, пока люди были заняты разговором, успело вместе с коляской заметно сдвинуться от крыльца в сторону конюшни. Дескать, распрягайте уже. «Некогда», возразил Тайницкий. «Конь устал», объяснил поручик. «Может, отказаться вести. А даже если не откажется, все равно на полпути упадет». «Ну, загоним! А толку?» Увы, конюх Ерошка, которому обычно поручалась вся возня с лошадьми, уехал спасать барина. Пришлось Ржевскому возиться самому, распрягать, запрягать и не только, ведь, несмотря на то, что драгоценна была каждая минута, поручик все же не смог бросить уставшего росака на попечение старого привратника и мальчишки. Отведя коня в конюшню, сам напоил согретый на солнце водой, ни в коем случае не холодный, и сам же дал овса и сена, а то, если доверить это несведущим, они, по незнанию, могут перекормить, особенно овсом. «Быстрее!» – торопил Тайницкий. Торопить – это единственное, что он мог, поскольку ни разу не имел дела с упряжью, а об уходе за лошадьми знал только понаслышке. «Быстро! Хорошо не бывает!» – наставительно произнес Ржевский, как вдруг вспомнил Ефросинью в роще – Вернее, бывает. Но сейчас не тот случай».